и где теперь тускло горел ночник, стоявший в камине. Усевшись рядышком, чтобы побеседовать, мы оба оказались сильно взволнованными, с той только разницей, что ее волнение происходило исключительно от страсти, тогда как к моему примешивалась некоторая доля страха, тщетно уверяла меня, что, Моя красавица, что нам нечего бояться мужа? Я ощущал дрожь, отравлявшую мне всё удовольствие. "Сеньора", спросил я, "как удалось вам обмануть бдительность вашей дуэньи? После того, что мне наговорили про почтенную Миланси, я уже не рассчитывал получить от вас весточку" а тем более встретиться с вами наедине. В ответ на эти слова Донья Мерхилена улыбнулась и сказала: Вы перестанете удивляться тому, как мне удалось устроить это ночное свидание, когда я расскажу вам, что произошло между мной и Дуэнни. Как только она пришла к нам, мой муж Сиачский её обласкал и сказал мне: Мерхилена, поручаю присмотр за вами Это скромная собе, которая зовёт за образец всех добродетелей. Она будет служить вам зеркалом, в которое вы можете беспрестанно смотреть, чтоб черпать оттуда примеры благоразумия. Сия несравненная женщина опекала в течение 12 лет жену одного аптекаря, моего приятеля. Но как опекала э, так, как другие не опекают. Она сделала из неё чуть ли не святую. Эти похвалы, вполне подтверждавшиеся строгим видом Миланси, привели меня в отчаяние и заставили пролить немало слёз. Я уже представила себе поучения, сыплещиеся на меня с утра до вечера, и выговоры, которые мне пришлось бы ежедневно выслушивать. Словом мне казалось, что я стала самой несчастной женщиной в мире. В предвидении таких горестей я уже не считалась ни с чем, и оставшись наедине с дуэней, сказала ей самым резким тоном: Вы, по-видимому, собираетесь доставить мне немало мучений, но предупреждаю вас, что я не отличаюсь долготерпением, и отплачу вам в свой очередь сячискими обидами. Заявляю вам без опеников, что сердце моё пылает страстью, которая не искоренят никакие поучения. Принимайте любые меры. Можете удвоить свою бдительность, но предупреждаю вас, что используй все средства, чтобы вас обмануть. Я ждала, что после этих слов хитрая дуэнге прочтёт мне изрядную отповедь. Но она вдруг перестала морщить лоб и сказала со смехом, «Я в восторге от вашего характера и на откровенность отвечу вам откровенностью. Плохо вы меня знаете, прекрасная Мерхелина, если судите обо мне по похвалам своего супруга или по моему угрюмому виду. Я вовсе не враг удовольствий, и если состою на службе у ревнивых мужей...» то только для того, чтобы потакать их прилестным жёнам. Уже много лет, как я владею великим искусством притворяться и могу почитать себя счастливой, ибо одновременно пользуясь всеми приятностями порока и хорошей репутацией, которую создаёт добродетель. Между нами говоря, мир и не знает другой добродетели, чтоб стать нравственным по-настоящему. Надо затратить слишком много усилий. А потому в наши дни довольствуется видимостью. Положитеть на меня, продолжала Дуэнье. И мы окрутим станичка доктора Аларосса. Его постигнет та же судьба, что и сеньора Апунтадора. Думаешь, что докторский лоб достоин не большего почтения, чем аптекарский? Бедный апунтадор